Глава 3: Непредвиденное честолюбие. За много световых лет оттуда Архимагас Доминус Велизарий Коул, первый проводник Амнисии и любимый сын Марса, спешил по срочному делу. Сообщение достигло его могучего ковчега Механикус, зарквизитора, когда он бороздил просторы Варпа. И не просто какое-то сообщение, а известие от Робаута Жиллимана, мстящего сына, последнего верного примарха, владыки Ультрамара, владыки Жиллимана, имперского регента и так далее и тому подобное. Хотя в последние годы варп ходил ходуном, при передаче ни один астропад не пострадал, поскольку сообщение принимал не человек-псейкер, а механизм, если это не слишком узкий термин, чтобы описать низшего Коула, или точнее одного из низших Коулов, поскольку это была пара согласованных устройств, и другой такой терминал хранился у Примарха. Коулов низший Коул был спрятан в недрах корабля, куда никому не разрешалось заходить. Сам Коул наведывался туда неохотно, поскольку низший Коул был местом, откуда приходили приказы. Любовь к независимости, присущая нескольким личностям Коула, означала, что ему не по душе исполнять чьи-то приказы, даже примархов. Однако в этот раз Коул поторопился отреагировать. Такая поспешность была для него нехарактерна, однако события приближались к развязке, и отлынивать от долга было нельзя. Чтобы облегчить работу с машиной, Коул заглянул в большую библиотеку самого себя для смены черт характера. Он выбрал такие качества – вдумчивость, властность, проницательность. Затем отпустил всех помощников и устройства, всех, кто мог проявлять хоть малейшее любопытство. Своих магасов, свои сервочерепа, своих фактотумов-пробирочников, части самого себя. Сбросил немалую часть внешних слоев. Оружейную сбрую, крепление для конечностей, большой излучатель щита и вспомогательный плазменный генератор, которые составляли его высокую горбатую спину, отчего стал худым и стройным, как огромный механический харюк. Отключил все свои наосферные каналы связи и устройства передачи данных. Очистил меньшие подразумы, которые работали над различными проблемами на задворках мозга, и реинтегрировал их в основные мыслительные центры, став единой личностью с одной целью, хотя я ощутил себя немного одиноким из-за этого. Покончив с этим, поспешил к большому авгурному комплексу, где провел глубокое сканирование себя сверху донизу на случай, если кто-то мог попытаться отследить его передвижение. Маловероятно, что кто-нибудь осмелился бы или действительно смог бы подсадить ему устройство слежения, но все-таки не невозможно. После этого он направился в защищенную комнату, огромную по размерам, но содержащую только маленький браслет, невзрачный с виду, однако излучающий неприятную ауру. Пришлось стиснуть зубы, надевая этот ногтелитовый амулет, но ничего не поделаешь». Надо защищаться от посторонней магии, а он слишком большой прагматик, чтобы полагаться только на веру в машинного бога. Когда все было готово, Коул покинул командные уровни своего необъятного корабля и направился вниз. Существовали и другие, столь же секретные места, доступ в которые был категорически запрещен, но район, где обитал низший Коул, был особенно изолирован и хорошо охранялся. Вниз, по похожим на пещеры залам, где ничто не шевелилось, шел кол. Заводские громады нависали по обе стороны ущелий, пересекающих корабль. Безмолвные и холодные теперь, когда их работа для ультима основания завершилась. В течение последних тысяч лет Зарквизитор был полон жизни. Теперь он превратился в некое загадочное место, некий заброшенный город, полный непостижимых артефактов и практически опустевший без жителей все идет своим чередом». Бубнил себе под нос Коул, чтобы избавиться от тишины в голове. Отсутствие живых существ в залах его не беспокоило. Корабль пустовал подобным образом и раньше, иногда тысячелетиями. Однажды он снова наполнится жизнью. Но Архимагасу не хватало болтовни своих подразумов, спорящих между собой, пока он мчался через очередной безлюдный трюм, а от стен отражался только цок от его металлических ног. Возникало ощущение, будто он сам себя преследует. Он начал терять терпение. Какое бы отторжение не вызывало у него докучливая передача приказов низшим, сама машина действовала на него притягательно. Все-таки разум в ней был копией его собственного. Зеркалом его души. А как все тщеславные люди, Коул любил зеркала. Многие из его любимых личностей, дай им волю, целыми днями вглядывались бы в собственные глубины. Так что Колу удалил от себя низшего не только потому, что не хотел слушать указания Жильмана, но и чтобы не тратить драгоценное время на дотошные расспросы разума внутри. Вот всегда с ним такое, все эти импульсы любит-не любит, зато хоть как-то будоражит среди скучных будней, подумал он. Жизнь слишком безвкусно без щепотки противоречий. Он добрался до неприметной двери, которая вела в подъемник необычной формы. Длинный и округлый, словно кокон для кентавра инсектоидные фигуры Коула. Зажимы зафиксировали его ноги. Сила тяжести вокруг подъемника застыла, внезапно давя вниз. Он испытал ложное ощущение увеличения массы. Это был долгий путь вниз. «Спуск!» — велел Коул. Три палуб промелькнули в одно мгновение. разворот силы тяжести и последующее торможение вышли жесткими. Те немногие естественные органы, которые Коул еще сохранил, приподнялись в своих жидкостных пузырях. Тихий перезвон возвестил о прибытии, но двери остались закрытыми. Коул прошел серию информационных испытаний. Распознавание голоса, сетчатки глаза, запаха, сканирование генов, затем духовная оценка и другие не столь понятные формы исследований. Последняя из машины сдала трепещущий звук фанфар. Манипуляторы и сканеры убрались в стенах. Двери открылись, и он вошел в первую комнату. Дендриты зондов развернулись из-под рясы Коула и вставились в порты. Теперь настала его очередь проверить машину. Он провел измерения предпусковых токов энергии, психической интерференции и множества других параметров, которые должны пребывать в равновесии, дабы низший мог функционировать. «Уж не знаю, смог бы я сделать тебя еще сложнее?» промурлыкал Коулу машинному духу устройства. В ответ тот выдал бинарный эквивалент румянца. Следующая дверь открылась в нагретую сферическую камеру. Коул предоставил Жиллиману удобство связанного Астропата для работы с его терминалом. «В настоящее время это некто Гвидус Лосенти», — вспомнил Коул. Хотя он, возможно, уже мертв, поскольку взаимодействие с низшим сокращает продолжительность жизни Псейкера голосынти, говоря струга, был не так уж необходим для работы нишшева, но Коул обнаружил, что Жиллиман лучше реагирует на человека, а подыгрывать его симпатиям не повредит. Жиллиман и правда заботился о людях настолько, что приводил архимагов в замешательство. Астрапатом у Коулова Нишшева служили мозги в банке, отдельным органом они держались дольше. Для астропата подобное положение редко бывает приятным, но порой эффективность должна брать верх над чувствами. Заговорил вторичный дух машины. Коул дал ему мягкий, слегка насмешливый голос, очень похожий на свой собственный. На самом деле, в точности, как свой собственный. «Подтвердите личность. Ты знаешь, кто я. Личность подтверждена. Архимагас Доминус Велизарий Коул. Приготовьтесь к эмпирическому сканированию. Эмпирическое сканирование начатое». Энергетические лучи прошлись по Коулу, снова повторяя все те же меры, которым он подвергся в лифте. Собственную проверку безопасности он сделал более строгой, чем ту, которую установил в терминале примарха. Самооценки Коулу не занимать, но не настолько, чтобы считать, что его личность подделать так же трудно, как личность полубога. Зато душа его была уникальна. Купаж из множества эссенций, как сознанием дела смешанный омосек. Психические зонды исследовали самую его сущность, дабы убедиться, что этот Коул — Коул. Неприятное ощущение, как будто кто-то впивался когтями в душу, заставило Архимагаса стиснуть древние зубы. «Эмпирическая личность подтверждена. Требуется первичный код. Пигмалион, честь, девяносто андроформ, наш Перечислил Коул и добавил еще другие звуки на инопланетных языках, которые его вокс-динамики воспроизвели в точности и еще пару движений руками. Несколько брызг из микрокодильниц с одним за другим генерируемыми феромонами завершили дело. «Первичный код принят», — произнес дух. «Начинаю процедуру активации основной последовательности». Створки двери скользнули вверх, явив два десятка стеклянных резервуаров, содержащих 20 живых голов тщательно отобранных псейкеров. Когда Коул носил более сочувственный склад ума, он утешал себя тем, что, по крайней мере, двое из них согласились на эту работу добровольно. «Требуется код активации», — вежливо сообщила машина. «Всехдалековый ворон, серебряный ворон, белый ворон, серебряный ворон, черный ворон», — перечислил Коул. «Код принят. Ожидайте соединения. Проводится обряд пробуждения низшего Коула». По такому случаю машина возвысила голос, приняв напыщенный тот. «Ожидайте соединения!» Машина внезапно и бурно ожила. Большая часть механизмов располагалась под палубной решеткой, и Коул опустил взгляд, чтобы проверить их работу, когда они с грохотом включились. Источники энергии некрона пустили ток по электроцепям Альдари. Психические резонаторы, украденные из великого музея Тамари, завибрировали. Реликвийные технологии, подчеркнутые из славной темной эпохи человечества, на краткий миг открывали и закрывали полупорталы в ВАРП. «Знай, Жиллиман, что он на самом деле возит у себя на корабле, он бы меня убил». Произнес Коул, а затем рассмеялся, потому что хоть он и был гештальтом, собранным из нескольких индивидуальностей и добавлял разнообразные слои к собственной личности, когда и как хотел, в глубине души он всегда оставался самим собой, легким и беззаботным. Над головами в банках зажглись люмины. Они резко ужили, закатывая глаза и щелкая зубами. Коулу не нравился этот вид техномантии, он считал его омерзительным, но нужда заставила. Мозг тиранцев по-прежнему оставался одним из самых сложных органов во Вселенной. А зачем создавать что-то менее совершенное, когда мозгов и так в избытке? Появилось психическое давление, которое Коул молча стерпел. Что это, воздействие машины, какая-то перемена в варпе или просто моя реакция на механизмы? Задал он себе вопрос. Психическое машиностроение – дело непростое. Все три варианта могут быть правдой. Он сделал мысленную пометку разобраться. Головы успокоились. Грохот машин превратился в негромкий губ. «Приветствую, господин архимаго Велизари заговорил главный машинный дух, тоже голосом в точности похожим на его собственный «Привет мне», — отозвался Коул. «Как, как я есть? сегодня? А то ты не знаешь!» Самодовольно огрызнулся Ниши. «Потому что ты это я?» — Похоже на то, ибо наглости у тебя как раз хватает, — сказал Коул. Оба вместе хихикнули. Низший в точности повторял структуру звука. — Времени для любязностей мало. Я спустился сюда в некоторые спишки Необычно для нас, — заметил Низший. — Сегодня не совсем простой день, — сказал Коул. — Или сообщение, которое шлет Жильямон, хотя я догадываюсь, о чем он собирается спросить в первую очередь. — Может, поделишься? — спросил Ниши. — Давай поиграем в игру. Попробуй угадать вступительное требование примарха. — Разумеется. Он собирается спросить меня о пилонах для 108-бета-коллапус-9.2. Почему они прибыли на годы позже обещанного срока, и почему я не помчался туда, чтобы заставить их работать, хотя он прекрасно знает, что мне нужно разобраться с проблемами поважнее. Если бы ты сделал ставку, то выиграл бы, — сказал Ниши. «Хотя и не всю сумму. Пилоны — лишь второй по важности пункт послания. Угадаешь остальное, или мне передать сообщение и избавить тебя от хлопот?» «Как бы мне не нравились эти наши моменты общения, времени у нас нет». Коул быстро проверил кодировку послания. «Похоже, мы имеем предсказательную точность более 90%, я бы сказал». Потому что, конечно, сообщение не было отправлено Коулу напрямую Жиллиман. Тут все было гораздо сложнее. Коул спроектировал низшего очень тщательно и с той же тщательностью подготовил описание, как тот работает, которую изложил Жильману. Он рассказал, что терминал, который установлен на борту флагмана примарха, чести Макрагга, построен на основе ограниченного подобия собственного разума Коула. При вводе определенных кодовых фраз он доставляет уже существующее сообщение, которое Архимагас подготовил, исходя из математически сгенерированных предсказаний будущих событий. Они созданы в соответствии с эзотерическими практиками некоторых малоизвестных логис праведческих храмов культа Механикус. Эти малопонятные процедуры разработали для получения неуправляемой машинным богом альтернативы предсказаниям Варпа. Многие члены культа считали их напрасной тратой времени, а их часто негативные предсказания – богохульными, но Коул находил их полезными. Именно этот метод он описал Жиллиману как стоящий за машиной. А еще он сказал Жильману, что низший каким-то образом не является изуверским интеллектом. Преимущество этих утверждений заключалось в том, что все они были почти правдивы. Однако, поскольку они были лишь отчасти правдивы, все это одновременно представляло собой и кучу вранья. Еще одна вещь, которую он сказал примарху, когда они расставались, заключалась в том, что низший Коул на борту зарквизитора точно такой же. Не идентичный, потому что они не могут быть идентичными, но у него та же архитектура. Простая кодовая строка передается при определенных обстоятельствах с помощью астротелепатии и вызывает сборку сообщения, соответствующего предсказанным сценариям. Там еще прозвучали ссылки на древние исследования, любопытное взаимодействие субатомных частиц на расстоянии и тому подобные чудеса. Отчасти это тоже было правдой, но в основном нет. «Владыка Жиллиман — самый благородный и верный человек во всем Империуме», — пробормотал Коул себе под нос. «Только он малости наивный и, конечно, слишком принципиальный. Лучше пусть знает то, что ему нужно знать». «Безусловно. Совершенно с тобой согласен. Правда, только потому, что так запрограммирован». Ответил Ниши. «Действительно. А теперь прошу, зачитай мне свое послание, о меньшая итерация меня самого». «С удовольствием!» Отозвался Ниши. Он демонстративно прочистил несуществующее горло, и за ним это действие со всей жутью повторили, качнувшись 20 отсеченных голов. Когда он заговорил дальше, из скрытых вокс-динамиков раздался густой и властный голос, идеально имитирующий голос самого примарха. «Милостивый государь мой, Архимагас Доминускул», — начиналось послание, — «обращаюсь к тебе в самый канун своего отбытия из Империума Санктус». Тетрарх Децим Феликс предоставил мне подробный отчет о происшествии на сути и разрушении фарысы Интересно, насколько разнятся ваши изложения событий? Мне остается только довериться Императору в том, что ты знаешь, что делаешь, его сдержаться от натравливания других опасных сущностей на Империум в будущем. Дипломатичен, как всегда, заметил Кул. Дальше надо полагать пропилоны. Я подхожу к этому ответил низший голосом Коула, затем снова продолжил голосом Жиллимана. «Я также должен потребовать, чтобы ты сообщил мне о местонахождении системы пилонов, которую я обещал для...» «108 дробь — закончил Коул вместе со своим другим я. «Видишь», — сказал низший Коул, прерывая чтение. «Ты был прав. Ну что ж, благодарю, благодарю, хотя я всегда прав», — отозвался Коул. «Безусловно, но даже если это не стало неожиданностью ни для кого из нас», продолжил Низший так же самодовольно, как и оригинал. «Воздать должное никогда не помешает, мой дорогой архимаг Затем Низший снова принялся за сообщение Жиллимана. «Все сроки давно вышли. Я хочу увидеть обновленный и точный график завершения согласованного нами эксперимента Ураукоса. Ты заканчиваешь свои проектные работы там как можно скорее и передаешь мне результаты. Тебе не нравится, когда тебе указывают, что делать, Архимагас, но все вышесказанное должно быть исполнено в течение одного стандартного тиранского года с момента выдачи этого уведомления. Далее следовал имперский штамп с даты обычная система, используемая на протяжении тысячелетий, но вдобавок усложненная слоями дополнительной информации в несколько тщетной попытке Жильмана сохранить согласованность в датировании по всем расколотым владениям человечества, поскольку открытие разлома повергло течение времени в полный хаос, и возмущения эти еще не улеглись. «Я ведь не тиран!» продолжал голос Жильмана. Не бойся сказать мне, если она не заработает, значит так тому и быть. И я соответствующим образом скорректирую свою стратегию. Но ты говорил мне, что близок к раскрытию секретов технологии некроских пилонов, еще до падения Кади. И заверил меня, когда покинул крестовый поход Индомитус, ради достижения собственных целей, что ответы скоро появятся, и что они станут нашим спасением. Что ты сам фактически станешь нашим спасением. Низший Коул оборвал сообщение. «Ты действительно ему так сказал, что станешь спасением для Империума?» Низший Коул присвистнул, и снова отрубленные головы дополнили движение, сложив распухшие в жидкости губы. «Это как-то особенно самонадеянно, даже для тебя. Именно таких слов я не употреблял», – запротестовал Коул. «Тогда приношу извинения за свою доверчивость. На самом деле я сказал, что могу спасти Империум. И в чём разница? Неудивительно, что люди считают нас эгоистичным», – произнёс Ниши Коул. «Признаю, я пребывал в некотором воодушевлении», – объяснил Коул. «И, возможно, не обещал лишнего. Давай дальше». Ниши Коул повиновался, и снова показалось, будто Жиллиман сам читает своё сообщение из какого-то потайного шкафа в комнате. «Если ничего поделать нельзя, то я должен узнать об этом, как только ты сможешь сказать». Явление обещанного тобой чуда ураукоса надолго избавит тебя от моего внимания. В последнее время узы нашей дружбы несколько натянулись, но я по-прежнему верю тебе. Окажи мне честь, подтвердив, что достоин этого доверия, и по возвращении немедленно предоставь отчет о состоянии дел. Твое последнее послание опоздало на годы, а пришло месяцы назад. Просвети же меня, Архимага, со своих успехах Заметил Коул. «А он понемногу становится брюзгой, тебе не кажется?» «Он еще не закончил. Осталось два пункта. Вот первый», — предупредил его другой я, после чего снова переключился на голос Жильмана. «Я привычно предвижу, что любая попытка повелеть явиться при дочи мои, пока ты решаешь эту проблему, обречена на провал. Но хочу подчеркнуть, как мне нужна твоя помощь. Мне нужен твой гений». «Ого, лесть!» — усмехнулся Коул. Интересно, как сильно он при этом скрипел зубами. Поэтому прошу, чтобы ты послал вместо себя в Империум Нигелус кого-нибудь из своих самых верных слуг. Состояние большинства орденов космодесанта по ту сторону разлома неизвестно. Неисчислимые цены по большому счету распределены. Кол, у меня закончились твои примарисы. Мне нужен эксперт, чтобы как можно быстрее восстановить ордены в Нигелусе до полного состава. Одних штатных флотов-факелоносцев на это не хватит. «Сделай мне больше космодесантников-примарис, пришли какого-нибудь гениального генетера. Методы меня не волнуют, только результат. Если немного повезет, твой слуга успеет присоединиться ко мне до пересечения протоки. Если нет, то пусть следует за нами со всей должной поспешностью. Это приказ, отданный со всеми полномочиями моего положения и самого императора». «Понятно», — отозвался Кул. «Полагаю, это разумно». Мы же не хотим, чтобы какой-нибудь неуч с немытыми механодемберитами напортачил с распространением технологии Примарисов по всему Нигелусу. Конечно нет. Это может привести к самым невероятным конфузам. Кого мы пошлем? Придется послать КВО. Какого-нибудь КВО, во всяком случае. Примарк закончил? Нет-нет, есть еще один последний пункт. Еще один? Совершенно верно. Могу закончить? Будь любезен. Снова голосом Жиллимана. «Еще один последний вопрос, Велизарий. Прекрати просить назначить тебя генерал-фабрикатором Марса. Назначить тебя на эту должность выше моих сил. А даже если бы это было не так, то я бы хорошо подумал, прежде чем удовлетворить твою просьбу. Я уверен, что ты прекрасно справился бы с управлением Марсом, но политическая ситуация этого не позволяет». «Что, что это было?», было? — спросил Коун. Низший продолжил зачитывать сообщение «Я долго воздерживался от ответа на твои просьбы, но ты становишься все настойчивее, и поэтому, как следствие, я обязан проявить твердость. Тебе никогда не стать генерал-фабрикатором!» «Стоп, стоп! Останови сообщение!» — перебил его Колл. «Как пожелаешь», — сказал Ниши. «Ты все передаешь в точности? В точности?» Слегка обиженно переспросил Ниши. «С чего бы мне нести от отсебятину? Может быть, потому, что ты фактически это я?» «Верно, но даю слово. Я транслирую сообщение исключительно в том виде, в каком оно сгенерировано твоими собственными предсказаниями. Мои руки чисты. Тогда с чего бы примарху так говорить?» спросил Коу. «У меня нет никакого желания стать генерал-фабрикатором Марса. Представь себе, какая это обуза Я же ничего не буду успевать. Может, неправильный код сообщения?» «Матрица потенциальных вестей, заведенная в моего коллегу на борту чести Макрага, по логике вещей, обязана содержать те варианты будущего, где ты действительно хочешь занять священный трон Марса». «Обязана. И твоя тоже», — сказал Коул. «Но только потому, что ваши хранилища данных должны содержать наиболее вероятные варианты будущего. Однако сообщение все равно не точное». м, -м. Коул поднялся и вставил инфошип в какой-то порт. «Может быть, ошибка транслиритации с нашей стороны? Дай код моего последнего послания Примарху в том виде, в каком оно было отправлено лосенти в, в первоначальной форме, без фильтров». «Ты уверен? Это психически закодированные данные. Будет неприятно. Мои схемы эмпирического формулирования смогут обработать их с минимальным дискомфортом. Повинуйся! Выражена уступчивость!» Глумливо отозвался Ниши. Кул сильно прикусил губу, когда в его схемы хлынула необработанная астропатическая информация. Он почувствовал, как зашипело в животе, где располагались соответствующие устройства. своеобразная форма психоэлектронной диспепсии. «Ой, я же говорил!» — сказал низший. «А, да уймись ты!» — велел Коул. «Так, здесь ничего подозрительного. Ты что-нибудь видишь? И не передавай все сообщение целиком!» «Просто прокрути наш отправленный код через себя и скажи, есть ли там какие-либо упоминания о моих предполагаемых амбициях?» Что-то загудело, послышались щелчки. Часть голов зашевелила губами, как спящие, чем-то встревоженные во сне. «Есть что-нибудь?» — поинтересовался Коул. «Нет», — ответил низший. «Значит, неточность исходит от терминала примарха», — заключил Коул. «Возможно, какая-то накопительная ошибка, подхваченная из варпа. Возможно, но маловероятно», — сказал его другой Ия. «Кодировка была разработана простой, чтобы избежать подобного. Империи найдут дорожку. Это может быть преднамеренный саботаж со стороны темных сил, чтобы настроить нас друг против друга. Прямое вмешательство порочных сущностей в астропатические сообщения встречаются редко и обычно незаметно», — возразил Ниший Коум. «Извращение амилерических образов, отправка ложных предупреждений, отвлечение ясновидения. Твоя кодировка разработана так, чтобы избежать этого. Один слог не на месте, и она не пройдет», — закончил его мысль Коу. «Тем не менее мы говорим о богах. Они могут сотворить все, что захотят, если сосредоточатся. Есть другой, более вероятный сценарий», — несколько нерешительно сообщил Ниши. «Да» переспросил Коул, после чего, поняв на что намекает ниши воскликнул. «Нет. Терминал на борту имперского флагмана – копия твоего разума, как и я. Он, как ты и задумывал, резервная копия тебя самого. Возможно, это он задумал прыгнуть выше головы. Но он ведь не может захотеть стать генеральным фабрикатором. Почему бы и нет? И я мог бы, кто знает. Если в этом дело, то у нас проблема», – сказал Коул. Он глубоко вздохнул. «Не то чтобы я очень много могу с этим поделать прямо сейчас, но придется быть внимательнее. Остается надеяться, что прочие мои сообщения будут доходить как положено. И неизмененными так, чтобы, подстроив обстоятельства, стать тобой и узурпировать власть над Марсом. Как-нибудь обязательно им займусь», — сказал Коул. «Я закодирую опровержение этих требований, и причем таким образом, что твоему коллеге придется попотеть, чтобы обойти мои намерения». «Жиллиман закончил?» «Нет. Есть еще что-то?» «Есть», — сказал низший Коул. «Так не тяни провода», — велел Коул с уже испорченным настроением. «Морсер, а вы император?» — произнес низший голосом Жиллимана. «Теперь закончил», — добавил он голосом Коула. «Не смешно. Вот я не согласен. Ответное сообщение для примарха будет?» — спросила машина. «Будет, но давай-ка сначала критически все обдумаем. К этому делу нужно подойти с некоторой осмотрительностью», — сказал Коум. «Я прямо знал, что ты не просто так примчался на всех парах. В чем дело? Нужно попробовать оценить реакцию примарха на то, что я собираюсь ему сказать». Численные предсказания не сны И разрази меня, машинный бог, если я буду шарить по варпу, как обычная ведьма. Да, у нас ведь есть способы получше, чтобы удостовериться. Деор и Экви, так сказать. Переключи режим интерфейса. Верил Коун. Спрашиваю, поскольку обязан спросить, потому что ты заставил меня спрашивать. Ты уверен? Ты на самом-самом деле уверен? Взаимодействие со вторичным интерфейсом редко бывает приятным. Коул вздохнул. «Не будь я уверен, я бы не просил, так? Мне нужно постараться донести информацию до примарха в хорошем свете, так что лучше сначала прогнать ее через модель. Переключи режим интерфейса. Сейчас же». «Ладно», — сказал Ниший. «И незачем так брюшать. Одну минутку, пожалуйста».